Математические понятия – суть представления, созданные нашим интеллектом для постоянного употребления вместо реальных. Может быть, дело в том, что эти понятия врожденные, а может в том, что математика была изобретена раньше остальных наук. Библиотека тоже создана человеческим интеллектом, мыслившим в математических категориях, так как без математики лабиринт не построишь. Теперь остается сопоставить наши собственные математические представления с представлениями строителей библиотеки. Каковое сопоставление приведет нас к научным выводам, понеже математика есть наука определения определений. И в любом случае прекрати втягивать меня в метафизические диспуты. Что за черт тебя сегодня укусил? Лучше найди, раз уж у тебя хорошее зрение». Какой-нибудь пергамент, дощечку, на чем пишут. И чем писать? Ах, у тебя все при себе. Умница, Ацен. Пойдем погуляем вокруг храмины, пока еще можно хоть что-то разглядеть. Мы довольно долго кружили у храмины и, как могли, вглядывались в восточную, южную и западную башни и соединявшие их стены. Что касается прочих помещений, они выходили на обрыв, но согласно законам симметрии не должны были отличаться от тех, которые мы видели. «А то, что мы видели, — подытожил Вильгельн, — тогда, как я все в точности заносил на свою дощечку, сводилось к следующему. В каждой стене было по два окошка, в каждой башне — по пять. «Теперь будем думать, — сказал учитель. Каждая из виденных нами комнат была с одним окном». «Кроме семиугольных», — сказал я. «Это понятно. Семиугольные, центральные в каждой башне. И кроме тех, которые и не семиугольные, и окон не имеют. Их пока не бери во внимание. Прежде всего отыщем правила, потом попробуем оправдать исключения. Итак, вдоль внешней стороны храмины мы имеем... В каждой башне по пять комнат, и в каждой из соединительных стен по две комнаты. Все они с окнами, но если из комнаты с окном двигаться к середине храмины, попадаешь снова в комнату с окном. Следовательно, речь пойдет об окнах во внутренний двор. Какую форму Адсон имеет тот колодец, который можно видеть из кухни и из криптория? «Восьмиугольную», — сказал я. «Превосходно! И в скриптории по каждой стороне восьмиугольника прорублено, если не ошибаюсь, по два окна. Это значит, что в лабиринте вдоль каждой грани восьмиугольника устроены две комнаты, правильно?» «Да. Но как нам быть с этими странными беззаконными комнатами?» «Их должно быть, по-моему, восемь. И вот почему». В середине каждой башни есть семиугольная комната. Пятью стенами она сообщается с пятью комнатами наружной стороны башни. А с чем сообщаются остальные две стены? За ними что-то должно быть? Но это не комнаты, расположенные по внешней стороне соединительных стен. В таком случае они были бы с окнами. И это не комнаты, выходящие внутрь колодца по той же причине. Вдобавок они получились бы ужасно вытянутыми. Так что надо попробовать нарисовать расположение комнат этой библиотеки, как бы глядя сверху. Должно выйти, что при входе в каждую башню есть еще две комнаты, граничащие с центральной семиугольной, и они же граничащие с теми двумя, которые выходят во внутренний двор. Я попробовал начертить то, что описывал мой учитель. И закричал в полном восторге «Да, теперь все понятно!» «Ну-ка, посчитаем. В библиотеке 56 комнат. Из них 4 семиугольные и 52 более или менее квадратных. Причем из них 4 безоконных 28, выходящих наружу, и 16, выходящих внутрь храмины. В каждой из 4 башен 5 четырехугольных комнат и одна семиугольная». «Библиотека устроена согласно небесной гармонии. К этим цифрам можно подверстать немало изобретательнейших толкований». «О, счастливейшее открытие!» — воскликнул я. «Но почему же в библиотеке так трудно ориентироваться?»